Петр Великий среди приближенных и подданных По своей простоте и доступности Петр Великий выделялся из среды современных ему государей и уж вовсе не походил на восточных деспотов, с которыми его сравнивали люди, не сумевшие проникнуть и понять его. Царь, повелитель необъятного царства, властелин от единого взгляда, которого зависела судьба человека, в обыденной жизни является простым, добродушным, рабочим, матросом, солдатом. Многие властители знамениты своей доступностью и простотой, но едва ли кто-нибудь из них сумел достигнуть того доверия и той же простоты отношения с стороны самого незначительного подданного. Петр обладал этой тайной, и подданные его, а также и заезжие иностранцы, нисколько не стеснялись царя и откровенно с ним беседовали. Будучи в Архангельске, Петр Великий любил в минуты отдыха гулять по берегу реки Дивины, которая тогда уж была оживлена морской своей торговлей. Массы лодок и прочих судов представляли громадный лес мачты и снастей, между которыми суетился торговый и рабочий люд, выгружая и нагружая разный товар. В конце этих судов стояло несколько лодок особенной постройки и вида, Царь, увидев их, подошел узнать, откуда они. «Это лодки холмогорских людишек, ваше царское величество. Они привезли на продажу изделия», — объяснил какой-то старик. Царь этим объяснением не удовольствовался и пошел к лодкам самому спросить их хозяев. Государь переходил с лодки на лодку по перекинутым доскам, расспрашивая крестьян, и вдруг, оступившись, упал на дно одной лодки, нагруженной горшками. К счастью, было невысоко, и государь даже не ушибся, но при падении перебил в черепки столько посуды, что хозяин за голову взял с привить такого ущерба. «Немного же, батюшка, выручая за свой товар теперь», — вздыхая, сказал он и запустил руку в затылок. «А чтоб ты за него взял?» — припобытствовал Петр. «Да ежели бы все было благополучно, Алтын 40 а, пожалуй, больше взял бы». Император достал из Камзола червонец и подал во крестьянину. «Вот тебе за твои убытки!» — сказал он. «Тебе весело и мне весело. Теперь ты не скажешь, что ввел тебя в горе!» Насколько Петр Великий не любил и боялся воды в раннем детстве, настолько полюбил он ее впоследствии, полюбил и сроднился с ней. В море он угадывал что-то родственное своей великой душе, В морской буре он чувствовал проявление той же неудержимой и могучей силы и страстности, которая таилась в нем и иногда проявлялась таким же стихийным бешенством. Обладая железной волей, великий человек мог, если хотел смирять себя. Казалось, он имел власти море подчинить своей воле. Стихия ему повиновалась, она не смела посягнуть на его жизнь, он это понимал, и смело шел навстречу разъяренным волам. На Белом море разыгрался ужасающий штурм. Пассажиры и команда небольшого кораблика, на котором находился и Петр, потеряли голову от страха и отчаяния. Гибель казалась неизбежной. Только два человека не теряли присутствие духа. Молодой царь и крестьянин, кормчий антипанов. Последний, управляя рулем, ловко лавировал между подводными камнями. Петр, горячо помолясь, на своему патрону, святому апостолу Петру, весело ободрял матросов и стал был давать советы кормчему. «Поди прочь!» — грозно возразил старик. «Я больше своего смыслю и знаю, куда правлю». Петр молча отошел, а судно скоро действительно пристало к берегу Петроминского монастыря. Царь подошел тогда к Антипу и сказал, «Помнишь ли, брат, как ты отпочивал меня на судне?» Кормчий упал к ногам царя, моля о прощении. Государь поднял его, поцеловал трижды и успокоил, говоря, «Ты не виноват ни в чем, друг мой, а я обязан еще благодарить себя за твой ответ и твое мужество». Затем царь снял с себя мокрые до нитки платья и передал его старому кормчему на память, а сверх того определил ему пожизненную пенсию. Во время пребывания своего на Олонецких марциальных водах Петр получил какое-то важное известие и должен был немедленно ехать в Петербург.